Глава четвёртая. На старой плите кипел чайник, но никто не замечал тихого шипения, доносящегося из носика. В крохотной кухоньке было чисто и уютно. За столом сидели две девушки из отдела следаров и женщина. Нила Вай изредка вытирала слёзы рукой, стараясь как можно спокойнее отвечать на заданные вопросы. «Ради Терезы. Я желаю, работала. Всё ради неё. Она. Мой смысл после смерти мужа». Я схожу с ума над мыслью, что больше не увижу её светлых глаз, не почувствую нежных рук. Такая светлая и добрая моя девочка. Никогда не говорила гадостей, милая и заботливая. А какая творческая натура, мастерица, и всё у неё получалось. Она с рождения была моим светом. Я не переживу, если с ней что-то случится, понимаете? Не смогу. Женщина вздохнула. Не вижу смысла жить без неё. Она пропала месяц назад. Напомяла Дайре не желая давать ложных надежд. Ей было искренне жаль, не лувай, но факты говорили за себя. Вероятно, вам нужно. Глаза женщины наполнились слезами. Она открыла рот, но не смогла ничего сказать, задыхалась от отчаянья. Тина сидела напротив женщины, внимательно наблюдая за каждым действием матери пропавшей девочки. Девушка не сомневалась в словах женщины. «Для неё Тереза — это единственный маяк в жизни». Чёрная триада поднялась и прошла к ней, уверенно положив руку на плечо. Ей хотелось успокоить женщину. Ощущая успокаивающее тепло, женщина подняла голову, всматриваясь в глаза девушке. «Ещё можно верить. У Терезы есть шанс!» Тина говорила уверенно, вглядываясь в глаза женщины. «Девушка» «Правда? Это правда?» Дрожащим голосом всё спрашивала Нила Вай, желая слышать эти слова бесконечно. Она верила, всегда верила, что её девочка жива, Тереза вернётся к ней. «Расскажите...» — Тина облизнула губы, желая перейти к главному. «О её молодом человеке. Но как...» — Нила Вай задумалась, а потом покачала головой. «Что же я расскажу?» Мы не богатая семья. Живём очень скромно, но для дочери я устраивалась на несколько подработок. Она училась в элитной школе. Да, мне было сложно, но я видела в этом будущее. Тереза очень умная девочка, её хвалили, и для нас это много значило. Но потом да, она встретила его. Кого? Кронакалина, на этого богатого мальчишку. Когда увидела их у дома, сразу поняла, что он принесёт в наш дом несчастье. Этот листец охмурил мою девочку, и я ничего не могла поделать. Тереза даже стала огрызаться мне в ответ. Женщина всхлипнула и прошептала: "Так да я боялась лишь того, что он может повлиять на её учёбу. Ругала, но сейчас я хочу только одного увидеть её, прижать к своей груди. «Пусть она будет живой и счастливой. Разве это так много?» Женщина вновь посмотрела на девушку Следара, но та смотрела в одну точку. Стеклянные глаза пугали, а кожа девушки покрылась мурашками от холода, который передавался и ей. «Что с вами?» — хрипло спросила Нила Вай. Проследив за взглядом подруги, Дайра неожиданно подскочила и энергично предложила. Нила, а не могли бы вы показать мне комнату вашей дочери? Мне бы хотелось увидеть ту обстановку, в которой она находилась. Это необходимо для расследования. Да, конечно, но девушка, женщина с недоуменным видом смотрела на Тину, впервые столкнувшись с таким взглядом, будто она призрака увидела. Всё хорошо, Нила, просто рабочий момент, ничего больше. Воспешно проговорила Дайра, с улыбкой уводя женщину на второй этаж, где находилась комната любимой дочери женщины. В кухне стало невыносимо тихо и холодно. Дайра стояла на месте, уставившись на измученную девушку с безжизненными глазами. Тереза стояла в углу и обнимала себя руками за талию, словно хотела исчезнуть, прощалась, не желая этого. Тина медленно направилась к ней, стараясь не напугать. «Тереза, я найду тебя. Потерпи, пожалуйста. Ещё немного». В глазах девушки стояли слёзы, она понимала и ничего не говорила. Не верила. Тина протянула руку и убеждённо прошептала. «Только помоги мне. Дай подсказку». В ответ никакой реакции. «Крон кален. Он причастен к твоему исчезновению». Девушка будто очнулась, реагируя на имя. Глаза округлились, грудь стала ходить ходуном. Тереза вдруг открыла рот, закрывая тут же дрожащими руками. "Я поняла. Ещё немного, и мы найдём тебя, обещаю". Тут девушка вдруг затрявля она посмотрела по сторонам и вытянула руку, показывая куда-то прямо. Дина обернулась, пытаясь понять, на что она показывает. Вновь хотела спросить, но призрак уже исчез покачав головой, Тена медленно пошла вперёд, сканируя всё, что попадалось на её пути. Стулья, стол, плита, кухонный гарнитур. Злясь на то, что не может найти триада, выключила чайник и уставилась на шкафчик, который точно попадал в центр по направлению от руки призрака. Открыв его, она увидела деревянные коробочки для заварки разной формы, изготовленные вручную с декором в виде животных и птиц. Ниме для Девр схватила первую и начала проверять. Чай, почти во всех. Леш, когда дошла до последней, поняла, что там спрятано что-то другое. Тяжёлая квадратная коробка в виде книжки с двойным дном. Открыв его, она достала блокнот, небольшой, с лапой волка на обложке. Не успела раскрыть, как из него выпало несколько фотографий. Внимательно рассмотрев, запоминая лицо девушки и парня, в котором заподозрила Крона Калина, обнимающего её, Тина прошептала, «Пора с тобой встретиться». Послышали шаги? По коридору к лестнице двигались Дайра и Нила Вай. Не задумываясь, Тина впихнула фото в блокнот и спрятала его в карман, как можно быстрее возвращая коробки на полку. Тропинка заросла травой. Шагов не было слышно. Девушки двигались рядом, молча думая о своём. Обойдя машину, Дайра положила руку на панель крыши и спросила. «Как я понимаю, мы навестим парнишку?» «Да». «Понятно». Пробубнила чёрная след Дайра и открыла дверь. В машине было душно, поэтому пришлось открыть окна. Кондиционер не хотелось включать, так как на улице намечалась мерзкая погода. Дайра не любила холод. «И что увидела?» Деловито поинтересовалась Браун, вглядываясь в зеркало, поправляя волосы. Девочка. Боюсь, она на грани. Долго не продержится. Так она всё ещё жива? Чёрная Следаре нахмурила брови, удивляясь такой вероятности. Месяц. Целый месяц где ты в плену? Неужели ещё жива? Да, я верю, проговорила Тина и достала из кармана блокнот, вытаскивая фотографии. Даера потянулась к ней, пристально разглядывая каждую но особенно одну из трёх. А этого я знаю, задумчиво протянула она. Внимание сосредоточилось на второй фотографии. На ней была запечатлена компания подростков в баре. Выделялось несколько парней и две девушки. Постой, так это же Лика Сумина, которая недавно исчезла, поражённо воскликнула даера, выхватывая фото, приближая к себе. Да, только цвет волос другой. Тут она брюнетка. Ты уверена? уточнила Тина. Да, я когда информацию искала, заглянула к ней на страничку. У неё одна поза везде Мерлин Монро. А эти парни? Нужно проверить всех из этой компании. Дайра кивнула на самого высокого парня с длинными волосами. Но этого я точно знаю, видела его недавно. А этот Крон Кален, верно? уточнила Тина, показывая на блондина, обнимающего Терезу, не сомневаясь в своей правоте. «Хм...» Дайра протянула руку и достала свой планшет из бардачка, быстро делая снимок и загружая в сеть. Спустя несколько щелчков она сказала. «Да, он. Кстати, вот эта шайка-лейка — дамские сердцееды, или как там их? Слюнявые паскудники, одним словом. И ещё. Видишь этого? Самого наглого. Кто он? Домар Доран, младший брат Альфы. Говорят, та ещё мразь». А вот старший невероятно опасный оборотень. Не удивлюсь, если он как-то причастен к похищению девочек. Тут Дэра да, задумалась. Хотя нет, учитывая его репутацию. Угу, я помню твои слова про, и я не шутила. Мразь из большой буквы. От таких лучше держаться на расстоянии. Почему? С малым понятно, а вот со старшим всё странно и мерзко. Его женщины вешаются, топятся, короче, занимаются суицидом. Почему? Ну, Гардоран их меняет как перчатки, а перед этим приручает, вытирает ноги, делает зависимыми от себя и выбрасывает, мерзавец. Ощущая странное покалывание в ладонях, Тина вдруг спросила: "Э, можешь показать фотографию?" Да? Дара несколько раз щёлкнула пальцами по экрану и развернула к напарнице планшет. Вот, высокий мужчина с голубыми глазами, идеальным лицом, наглой челюстью, красивый и опасный, что видно с первого взгляда. На мгновение у Тины остановилось сердце и стало нечем дышать. Она задыхалась. "Тина, что с тобой?" "Нормально", кое-как выдавила из себя чёрная триада, хватаясь за грудь, не понимая странной реакции. Что с ней? Вручив бутылку с водой подруге, Дайра проговорила: "Ты бледная и выглядишь отвратительно. Сейчас пройдёт", прошептала Тина, поднимая голову, уставившись в потолок. Рука лежала на груди. Боль отступала. Получается, Тина постаралась сосредоточиться на расследовании. Девочки водились с этой компашкой, и через время их похитили. Повернув ключ зажигания, Дайра завела машину. Больной вид подруги её пугал, но она не видела ничего критичного. Вероятно, Тине нужно отдохнуть. "Я не понимаю", тихо продолжила Дэвер. "Да я тут вообще ничего не понимаю", раздражённо бросила Дайра, рассматривая небольшие домики с двух сторон от дороги. "У меня одно желание послать следаров к чёрту. Что творится у них, беспредел. Два варианта: Первый — они конкретные идиоты и ничего не понимают. Второй — они знают, но молчат по определённым причинам. И что-то мне подсказывает, что это никак не первый вариант. Нужно ехать в крону к Алину и допросить его. Тина смотрела в окно. Ей хотелось быстрее расследовать дело и уехать отсюда. Навсегда. Это внезапное желание стало жизненно необходимым. Уже заверила Дайра, крутанув руль в левую сторону. На дорогу ушло 10 минут. А остановив машину на парковке, девушки вышли и направились в элитную школу. "И как мы его найдём?" спросила Тина, начиная подниматься по лестнице. "Очень просто. Необычно наглые красавчики вместо уроков торчат где-то в спортзалах, курилках и других подобных местах". "Уверены?" "Ага. У меня в школе было таких несколько. Зубы им выбивала". Я точно знала, где они торчат. За что? Ктина удивлённо посмотрела на загадочную Дайру. Вроде как доказывала, что я не прячусь за спину брата Следара, очень даже самостоятельная. Э, без этого, а без этого скучно, весело проговорила она и показала в сторону спортивного зала. Как я понимаю, нам туда. Тогда пошли. Смущаясь, выдала Тина, и последовала за чёрной следарой, решительно двигающейся по дорожке. Как только оказались в огромном помещении, Даера махнула головой в сторону. "Вон там. Толпа. Полагаю, нас ждёт неприятное общение", скорее сообщила, чем спросила Тина. "Не есть такое", протянула Даера, уверенно двигаясь к высокому сооружению со ступенчато расположенными скамьями, которые оккупировали оборотни. Дорога была свободна, и игроки разбегались в стороны, взглядами провожая девушек в чёрной форме. Всем было интересно, зачем пришли следаеры в элитную школу, а главное, кому пришли. Редко к ним захаживали чёрные звери. Тина наблюдала за подругой, как та вытащила значок и, подняв его, громко сказала: "Дайра Браун и Тина Дэвер, следаеры уголовного розыска по особо тяжким преступлениям". Нам нужен Кронкален. В спортивном зале повисла мёртвая тишина, но лишь на несколько секунд из толпы на трибунах подался вперёд парень с длинными волосами. Было очевидно, что он лидер, от которого все ждали действий. Парень, а именно Домар Доран, повёл языком во рту и брезгливо бросил: "Не по адресу, детка. Так что дуй отсюда, пока не выгнали". Я вижу ты слабават на слух, Доран. Я следар. Да плевать, кто ты. Если какие-то вопросы, то к моему брату. Он быстро таких, как ты, ставит на место. Не успел сказать, как поднялся хохот. Все стали добавлять гнусные словечки и пожелания в адрес девушек. Хорошо? Дара сделала паузу, а потом хищно оскалилась. Если не знаете, кто такие следары, я популярно объясню. Заинтриговав каждого, девушка только настроилась призывать триаду, когда мощная тёмная волна накрыла подростков, заставляя склонить головы, закрывая уши руками. Кучка сильных оборотней на пятой трибуне шипели, рычали, пытаясь терпеть, что было невозможно. Даера посмотрела на Тину, направившую волну, и благодарно кивнула. Тина отозвала триаду, не ощущая слабости. Этому приёму её научила Даяна, чёрная триада из их отдела. Наблюдая за тем, как парни хрипят и поднимаются, в ужасе переглядываясь, Дайра хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Ну а теперь, когда вы поумнели, я, пожалуй, ещё раз повторюсь. Дайра Браун и Тина Девер — следары уголовного розыска по особо тяжким преступлениям. Мы ищем Крона Калина. Мой брат...» начал Домар Доран, но Дэре его перебила. Никто для следаров, если он нарушает закон. В клетке все равны, и хватит прикрываться братом. Войдёт в привычку и будешь вечным ничтожеством. Послышались смешки друзья Домара, оценили замечание чёрный следары, все, кроме самого Дорана. Он уничтожал взглядом, сжимая пальцы в кулаке. Так что? уточнила Дэре. Он не здесь, ответил крупный парень с ёжиком на голове в компьютерном зале в левом крыле. Если пошутил, я направлю родителям штраф, мило предупредила Дайра, при этом шикарно улыбаясь. Да что за хрень? произнёс Лис, но Лев его оттолкнул. Я правду сказал. "На отлично", сказала Дайра и, показав глазами на выход, триаде последовала за ней. Они двигались по коридору, ощущая страх оборотней, расходящихся по углам. Раньше их никто не вышел из спортзала, но сложилось такое впечатление, что все уже знали о произошедшем. Стук каблуков ударил по нервам. Заметив женщину с быстрой походкой, движущуюся в их направлении, Тина сказала: "Полагаю, она мчится к нам". Сопливый пацанёнок обиделся и призвал подмогу. Пренебрежительно бросила Даэра, уверенно продолжая движение, не замедляя ни на секунду. Возможно, ты была чрезчёр груба. Тина, он оборотень, будущий альфа, а ведёт себя как мрясь, считает себя божеством, никого не уважает. Мы оборотни и чётко соблюдаем иерархию подчинения. Но не он, так что ему полезно с такими, иначе нельзя. Женщина с пучком на голове в строгом сером костюме остановилась, упираясь ладонями в бока. И пусть в её глазах отчаянно горела смелость, но зверь прятался, выдавая жалобные писки. Лиса призывала женщину успокоиться и бежать как можно дальше. «Меня зовут Мавая де Сорк, я директор элитной школы». «Можно значок не убирать в этом городе», — подумала Дайра, предъявляя удостоверение. Дайра Браун и Тина Девер, следары уголовного розыска по особо тяжким преступлениям. «Я не позволю запугивать моих детей», — крикливо начала она, нервно кивая при этом. Если вы мы ведём расследование в рамках закона. Если не нравится, можем организовать отпуск в отделении следаров для допроса. Но женщина растерялась. За что? Вы препятствуете расследованию. А что происходит? Вы ведь следары. У нас никогда следары так не решают вопросы. Верно заметили, следары И мы не решаем вопросы, а ведём расследование. И есть ли вы? Даера угрожающе оскалилась, чем напугала женщина. Ещё секунду будете стоять на моём пути, в следующую вам понадобится оказание медицинской помощи. Но я вас предупредила, а объясняться будете в отделе. Сказав, Даера подняла руку, но так и не применила чёрную мощь зверя. Не понадобилось. Понимая опасность, женщина в ужасе бросилась в угол и закрыла уши ладонями. Жалкий вид женщины вызвал раздражение. Дайра отвернулась, не желая видеть её, но уйти не смогла. Я оставлю замечание в личной карте на ваше имя. Ещё одно предупреждение, и вас направят на допрос следовав. Вы не знаете законов и иерархии своего народа. Слова отрезвили женщину. Она открыла рот от ужаса, округляя глаза, но сказать так ничего и не смогла, только кивнуть. Больше никто не попадался на пути. Следая, Дэра прошла в общий холл и попали в левое крыло. Увидев вывеску "Компьютерный класс", Дэра уверенно открыла дверь.